Глава 12. Многолетний брак – дело нелегкое. Настолько нелегкое, что большинство из тех, кто с этим знаком, иногда задаются вопросом, мы все еще вместе, потому что это любовь? Или мне просто не под силу заново открываться новому человеку? Мира знает, что выводит Петра из себя своим постоянным зудением. Ему надоела вечная критика. Иногда она звонит ему по пять раз на дню, чтобы проконтролировать, выполнил ли он свои обещания. Все дело в метели. Она никогда ему не рассказывала. В кабинете у Петра идеальный порядок. Письменный стол такой чистый, что с него можно есть, если, конечно, кто-то осмелится есть поблизости от кабинета Петра, не опасаясь, что у него может случиться паническая атака от крошек. На полках стоят виниловые пластинки, которые он не берет домой, потому что боится миру. Она либо выкинет их, либо заставит его переехать в дом побольше. Петр заказывает пластинки в интернете с доставкой в канцелярию клуба. Секретарь состоит с ним в заговоре. Кто-то курит тайком от жены, а кто-то тайно покупает пластинки. Это его успокаивает. Пластинки напоминают ему об Исаке. Петр никогда не рассказывал об этом мире. Мира не помнит, сколько лет было детям, когда случилась метель. Наверное, они прожили в Бьорнстаде не так уж и долго, иначе бы она успела привыкнуть к тамошней зиме. Дело было незадолго до Рождества, уже начались каникулы. Но на работе у Мира была экстренная ситуация, и ей пришлось ехать на важную встречу. Петр, с Майей и Лео поехали кататься на санках. Мира стояла возле машины, наблюдая, как они удаляются в снежную вихре. Это выглядело красиво, но в то же время опасно. Когда они исчезли из виду, миру охватило такое отчаяние, что всю дорогу на работу она проплакала. Когда они жили в Канаде, и Петр получил травму, Мира пошла работать, а Петр сидел с Исаком. Однажды у ребенка разболелся живот, и он кричал без остановки. Петр, охваченный паникой, Перепробовал все способы, укачивал его, выходил с коляской на улицу, использовал все известные ему народные средства, но ничего не помогало. В конце концов он поставил пластинку. Наверное, все дело было в старом проигрывателе. Раздалось шипение, комнату заполнили голоса. Как бы то ни было, Исак тут же замолчал, затем улыбнулся. И уснул у Петра на руках. В этом мгновении Петр в последний раз в жизни почувствовал себя хорошим отцом. В этот момент он мог сказать себе, что справился с задачей. Петр никогда не рассказывал об этом ни мире, ни кому-то еще. Но теперь втайне покупал пластинки, потому что хотел вернуть это мгновение хотя бы один единственный раз. После встречи, в то утро накануне Рождества, Мира позвонила Петру. Тот не ответил при том, что всегда брал трубку. Затем она услышала по радио предупреждение о том, что в лесу сильная метель, метеорологи рекомендуют остаться дома. Мира перезванивала Петру тысячу раз, орала в автоответчик, но напрасно. Она бросилась в машину и всю дорогу по полной сжала на газ, хотя обзор впереди был не больше метра. Она бегала среди деревьев в том месте, где они расстались утром, и кричала, как сумасшедшая, падала на землю и рылась в снегу, как будто могла откопать там детей. Она отморозила уши и кончики пальцев. Впоследствии она не могла объяснить, что на нее нашло. И только много лет спустя она поняла, что это был нервный срыв. Через десять минут зазвонил телефон. На другом конце были Петр и дети, веселые и беспечные. Не спросили, куда она подевалась. Вы где? крикнула Мира. Дома, ответили они, жуя мороженое булочки с корицей. Когда Мира спросила, почему, Петр с недоумением ответил: началась метели, мы вернулись домой. Он забыл зарядить телефон, оставил его в тумбочке у кровати. Мира никогда не рассказывала ни Петру, ни кому-то еще. Но после той метели она так до конца и не оправилась. У нее навсегда осталось чувство, что она их потеряла. Поэтому Мира звонила мужу и детям по пять раз на дню, иногда их отчитать и убедиться, что они есть. Петр поставил пластинку, но сегодня это не помогало. Он все думал о Суне, часами пережевывал одну и ту же мысль, Глядя на черный экран компьютера, я стервенел и бросал об стенку резиновый мячик. Когда зазвонил телефон, он так обрадовался, что даже не вспомнил, как его бесит, когда Мира уверена, что он опять забыл свои обещания. «Ты машину в сервис отогнал?» — спросила она, заранее зная ответ. Э, «Да, конечно, отогнал!» — ответил Петр, таким убедительным голосом, который бывал у него только когда он врал. «А как же ты на работу добрался?» — А откуда ты знаешь, что я на работе? — Слышу, как ты бросаешь об стенку свой идиотский мячик. Петр вздохнул. — Тебе когда-нибудь говорили, что тебе надо работать адвокатом или кем-то в этом роде? Адвокат на другом конце засмеялся. — Если бы я не была профессиональным победителем в камень-ножницы-бумага, то подумала бы над твоим предложением. — Да ты просто мошенница. — А ты врун. Вдруг Петр сказал с дрожью в голосе, — Я так тебя люблю. Мира захохотала, чтобы он не услышал, как она плачет, и сказала, — И я тебя. Они попрощались. Четыре часа спустя Мира обедала перед монитором, чтобы закончить пораньше и успеть купить гитарные струны для Майи перед тем, как заехать домой, чтобы отвезти Лео на тренировку. Петр и вовсе не обедал чтобы не давать организму повода для новых рвотных позывов. Многолетний брак — дело нелегкое. В раздевалке юниоров непривычная тишина. Парни кожей чувствовали приближение завтрашнего матча. Вильям Лиц, с бородой густой, как мех выдры, и весом примерно в небольшой автомобиль, хотя ему только что исполнилось 18. Наклонился к Кевину и шепнул голосом, каким в фильмах про тюрьму просят нож, выточенный из зубной щетки. — У тебя снюс есть? В прошлом сезоне Давид в разговоре с Бенгтом упомянул, что одна подушечка снюса приносит больше вреда, чем ящик пива. И с тех пор Бэнгт и родители готовы с юниоров скальп снять, если увидят на кармане джинсов потертость круглой формы от коробочки снюса. — Нет. — ответил Кевин. Лид благодарно кивнул и отправился на промысел дальше по раздевалке. Они играли вместе на первой линии, но, несмотря на то, что Лид был крупнее и старше, Кевин всегда оставался безоговорочным авторитетом. Бенни, который пользовался чуть большим авторитетом, нежели Лид, дремал, лежа на полу. Но, потянувшись за клюшкой, нападал Кевину в живот. — Какого хрена? — рявкнул Кевин. — Дай снюс, — попросил Бенни. «Слышь, Гондон, ты что, оглох? Бросил я!» Бенни так и лежал на полу, не спуская глаз с Кевина, и продолжал тыкать его клюшкой в живот, пока тот не достал из кармана куртки почти полную упаковку со снюсом. «Когда ты уже поймешь, что мне бесполезно врать?» — улыбнулся Бенни. «Когда ты уже начнешь сам покупать себе снюс?» — ответил Кевин. «Возможно, это случится одновременно». Лит вернулся, несолоно хлебавший, и радостно кивнул Кевину. — Твои предки завтра будут на матче? — Моя мать всей родне билеты купила. Кевин молча обматывал клюшку изолентой. Боковым зрением Бенни оценил ситуацию и, повернувшись к Литу, с сухмылкой сказал. — Не хочу тебя огорчать, Лит, но твоя родня ходит на наши матчи, чтобы полюбоваться на Кевина. Раздевалка взорвалась дружным хохотом. А Кевин был избавлен от ответа на вопрос о том, придут ли его родители. Мэнни был идеальным товарищем, если не считать, что у него вечно не было снюса. Амат сидел в углу, прикинувшись ветошью. Самый юный игрок в раздевалке. Масочник. Он имел все основания не привлекать к себе лишнего внимания. Он старался смотреть поверх голов, чтобы не встречаться ни с кем взглядом, но все же успеть вовремя среагировать, если в него запустят чем-то тяжелым. Стены над вешалками были украшены плакатами с лозунгами «Тяжело в тренировке», «Легко в игре», «Команда важнее тебя», «Играй за медведя на груди», «А не за имя на спине». Особенно крупными буквами был написан лозунг, красовавшийся в центре «Мы не умеем проигрывать, потому что редко этим занимаемся». Амат на секунду утратил бдительность и слишком поздно заметил надвигавшегося Бубу, когда защитник нагнулся к нему. Амат целиком оказался в тени его исполинского торса. Он ждал, что Буба ударит его, но тот улыбнулся. Ничего хорошего это не предвещало. «Будь снисходителен к этим невежам. Сам знаешь, какие они невоспитанные». Амат заморгал, не зная, что на это ответить. Некоторое время Буба откровенно наслаждался его растерянностью, затем с торжественным видом повернулся к остальным игрокам, которые замерли в предвкушении. Он ткнул пальцем в ошметки изоленты, валявшиеся тут и там на полу. — Смотрите, сколько мусора, парни! — Разве это дело? — А убирать кто будет? — Ваши мамочки? Юниоры ухмыльнулись. Буба демонстративно прошелся по раздевалке, подбирая обрывки изоленты, пока они не перестали помещаться у него в руках. Затем он поднял их к потолку и подбросил, бережно, как новорожденного младенца. Посмотрев Амату прямо в глаза, он улыбнулся и пояснил. — А убирать будет мамочка Амата! Помедлив в воздухе, ошметки обрушились на мальчика в углу, словно маленькие острые снаряды. Теплое дыхание Бубу коснулось его уха, когда защитник отдал распоряжение. — Будь любезен, позови мамочку, масочник, а то грязь такая, что ступить негде. «Вперед — Вперед! — заорал Бэнкт, и раздевалка опустела за десять секунд. Кевин вышел последним. Проходя мимо прикусившего губу Амата, который стоял на коленях и собирал изоленту, он бросил без всякого намека на сочувствие. «Он просто пошутил». «Да-да, конечно, просто пошутил», — тихо повторил Амат. «Ты знаешь Маю? добавил Кевин, уже стоя в дверях, как будто это случайно пришло ему в голову. Амат поднял взгляд. «В этом сезоне он не пропустил ни одной тренировки юниоров. Он знал, что у Кевина случайностей не бывает. Все, что он делает, спланировано и продумано до мелочей». «Да», — пробормотал Амат. «У нее парень есть?» Амат помедлил с ответом. Кевин нетерпеливо стукнул клюшкой Оппол. Амат долго смотрел на свои руки, а потом неохотно помотал головой. Удовлетворенно кивнув, Кевин направился на коробку. Амат так и остался стоять, прикусив губу и раздувая ноздри. Наконец он швырнул изоленту в корзину и поправил защиту. Последним, что он увидел, выходя из раздевалки, Были слова, накорябанные затупившимся карандашом на пожелтевшей помятой бумажке. «Кому много дано, от того многого ждут». Юниоры собрались на льду в центре площадки, где был изображен символ клуба — разъяренный медведь. Громадный, гневный, грозный. Амат был самым маленьким всегда. С восьми лет он только и слышал, что не пройдет на следующий уровень, что он недостаточно крепкий, сильный и рослый. Он оглянулся по сторонам. Завтра они играют в полуфинале. Это команда юниоров четверки лучших по стране. И вот он здесь. Амат посмотрел на Лита, Бубу, Бэнгта и Давида на Бенни и Кевина, и решил показать им, что он умеет играть, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью. Ничто на свете не может расстроить Петра, так, как хоккей. Самое странное, что почти ничего не может сделать его настолько счастливым. Он прокручивал в голове ситуацию до тех пор, пока в кабинете не кончился кислород. Когда тоска и тошнота стали невыносимы, он пошел на площадку и поднялся на трибуну. Там ему думалось лучше. Он провожал взглядом мячик, равномерно бившийся об бетонный пол и даже не заметил, как на льду началась тренировка команды юниоров. Суна вышел из кабинета, чтобы налить себе кофе, а по дороге обратно увидел Петра, одиноко сидевшего на трибуне. Суна понимал, что Петр уже взрослый мужчина, но старый тренер так и не смог к этому привыкнуть. Суна никогда не говорил Петру, что любит его. Подобные вещи тяжело произносить и отцам, и тем, кто взялся их замещать. Суна знал, как боится Петр разочаровать остальных. У всех мужчин свои страхи. Главный страх Петра, что он недостаточно хорош. Недостаточно хороший отец, муж, спортивный менеджер. Он потерял родителей и первого ребенка. Каждое утро боялся потерять Миру, Маю и Лео. Он просто не вынесет, если к этому всему добавится еще и страх потерять клуб. Суна наблюдал за тем, как Петр поднимает взгляд и, наконец, видит на льду юниоров. Как смотрит на них поначалу рассеянно. За долгие годы он так привык наблюдать за тренировками, что машинально пересчитывает игроков. Суна стоял в тени и следил за выражением его лица в ожидании момента, когда жетон упадет в отверстие. В течение десяти лет Петр формировал эту команду и жил ее делами. Он знал имена всех мальчиков и даже имена их родителей. Мысленно отмечал одного за другим, проверяя, все ли на месте, не получил ли кто травму, но, похоже, все было в порядке. Впрочем, он насчитал на одного игрока больше. Петр пересчитал еще раз. Что-то не сходится. И тут он увидел Амата. Самый маленький и легкий, как пушинка. Снаряжение по-прежнему было ему велико, как и во времена конькобежной школы. Петр пристально посмотрел на него и бешено захохотал. Сколько раз он слышал о том, что этому пареньку пора бросать. У него нет ни единого шанса, и вот он на льду. Никто не боролся за свой шанс так отчаянно, как он, и сегодня он, наконец, его получил. Не дать не взять исполнение мечты, а мечта в этот день была Петру просто необходима. Увидев на льду Амата, Суны почувствовал одновременно грусть и удовлетворение. Он вернулся в свой кабинет и запер дверь. Сегодня вечером ему предстояла последняя тренировка с основной командой. Когда сезон будет окончен, он пойдет домой, в глубине души желая того, чего желают все, кто покидает свое дело. Пусть все рухнет. Без нас жизнь остановится. Мы незаменимы. А ничего не случится. Ледовый дворец останется стоять на своем месте. Клуб будет жить дальше. Затянув ремешок на шлеме, оматринулся в самую толкотню. И его жестко сбили с ног силовым приемом, но, упав на лед, он тут же подскочил, словно мячик. Его еще раз сбили с ног, но он снова вскочил, как ни в чем не бывало. Откинувшись в кресле, Петр улыбнулся во весь рот. По словам Мира, такая улыбка бывает у него лишь в сонном блаженстве после двух горячих бутербродов с сыром и полубокала красного вина. Петр дал себе еще четверть часа, а потом вернулся в кабинет. На сердце стало легче. Фатима стояла в туалете и распрямляла спину, медленно и осторожно, чтобы никто не услышал, как она стонет от боли. Иногда по утрам ей приходилось буквально скатываться с постели на пол, потому что мышцы отказывали. Раскрывала это, как могла. Всегда делала так, чтобы ее мальчик сидел в автобусе ближе к выходу, смотрел в другую сторону и не видел ее лица, когда она встает. Незаметно поддергивала вверх края мусорных пакетов в корзинах, чтобы потом меньше наклоняться. Каждый день Фатима придумывала все новые ухищрения, чтобы облегчить боль. Заглянув к Петеру в кабинет, она извинилась, но если бы она промолчала, Петр и вовсе бы ее не заметил. Он поднял взгляд от бумаг и удивленно посмотрел на часы. «Дорогая Фатима, что вы здесь делаете?» Она в ужасе отступила назад. «Извините, что помешала. Я только хотела забрать мусор и полить цветы. Я могу прийти позже, когда вы уйдете домой». Петр почесал голову. Засмеялся. «Вам еще никто не сказал?» «Что?» «Про Амата». Петр слишком поздно понял, что матери такое говорить нельзя. Она тотчас подумает, что либо ее сын попал в страшную катастрофу, либо его забрали в полицию, когда говорят «А вы знаете, что с вашим сыном?» Для родителей среднего не бывает. Петр мягко обнял Фатиму за плечи и повел на трибуну. Ей понадобилось полминуты, чтобы все осознать. Закрыв лицо руками, Фатима зарыдала. Ее мальчик... На голову ниже всех остальных, на тренировке юниорской команды, ее родной сын. Никогда она еще не держала спину так прямо. Она могла бы пробежать сейчас тысячу миль.